Пощечина в темноте. После того, как из кафе ушли последние посетители, в волшебной мельнице воцарилось спокойствие. Лина сегодня очень устала. День выдался напряженный. Глупая ссора с братом по-прежнему портила ей настроение. С мрачным лицом она почистила зубы, надела ночную рубашку и скрылась в их с Луисом комнате. Она хотела еще раз прочитать текст своей роли. До представления оставалось два дня. И с пьесой в руке залезла в кровать. Внезапно что-то коснулось ее ног. Лина пулей выскочила из кровати и откинула одеяло. И -и, -и, -и, и и завизжала она. В ее постели лежал огромный дохлый краб. Тут в комнату вошел Луис. Он увидел сестру перед кроватью с одеялом в руке. Затем он заметил дохлого краба в кровати. «Миленькую мягкую игрушку ты себе положила!» — усмехнулся он. «Немедленно убери это с моей кровати!» — потребовала Лина. «Почему я?» — возмутился Луис. «Я без понятия, откуда у тебя в постели взялся краб». Конечно, ты знаешь, но ты точно не знаешь, когда пора остановиться. И еще знаешь что? Я больше не хочу быть твоей сестрой. Мерзопакостнее тебя на всем белом свете не сыщешь. А ты, круглая дура, не остался в долгу Луис. Нежелание Лины быть его сестрой серьезно задело Луиса. Они больше не сказали друг другу ни слова, и господину Брецелю... Пришлось прийти и забрать краба из кровати Лины. Он сердито взглянул на сына. «Скажи мне, Луис, что это за развлечения такие? Подкладывать сестре дохлого краба. Тебе правда весело? Откуда ты вообще взял бедное животное?» «Это не я! Понятия не имею, откуда он взялся!» — крикнул Луис. «Почему ты веришь Лине и никогда не веришь мне?» «Все просто!» Она же не могла подложить краба в свою постель, правда? Рассудил папа. О, мой бог! Но это действительно не я! Хорошо. Завтра после школы у нас состоится серьезный разговор. Поняли? Близнецы кивнули и молча залезли в свои постели. По-моему, в комнате здорово воняет рыбой, язвительно заметил Луис, погасив ночник. «А, по-моему, тут воняет Луис Брецель!» сказала Лина мерзким голосом и тоже выключила лампу. Эльф подождал, пока все угомонятся. Затем он вылез из-за печи, чтобы размять ноги. Проделка с дохлым крабом, которого он нашел возле мельничного пруда, получилась по-настоящему удачной. Посмотрим, как еще можно скоротать время. Шалопай потихоньку начинал скучать в доме Брецелей, Но все равно скучать было лучше, чем работать. А дел в рождественской деревне перед Рождеством было очень много. В общем и целом он хорошо устроился, решил эльф. Шалопай сладко потянулся и прошлепал на кухню. В старой печи тлели угли, а за окном танцевали снежинки. Эльф взял улитку с корицей и уселся на подоконник. Он немного скучал по родной деревне. Ведь через два дня наступит Рождество, а ему придется встречать его в одиночестве. И потом в деревне было всегда так весело, когда вечером после трудового дня все собирались у большого рождественского костра. Эльф вздохнул. Неизвестно, когда он сможет вернуться домой. А пока он будет коротать время, устраивая людям каверзы. Он размышлял над новой веселой проделкой, как вдруг в коридоре послышались шаги. Кто-то пошел в туалет. Шалопай навострил уши и спрыгнул с подоконника. Этот кто-то подвернулся как раз вовремя. Он хихикнул и в три прыжка оказался у двери туалета. Он налег на дверь со всей силой, так, чтобы ее было не открыть. В туалете сидел полусонный Луис. Он спустил воду и хотел вернуться в постель, но сколько не нажимал на дверь, Та не поддавалась. Кто-то запер его снаружи. Луис мгновенно проснулся. Сначала он потряс ручку, затем навалился на дверь. Бесполезно. Она просто-напросто не открывалась. Но она чуть-чуть поддавалась. А это означало, что кто-то держит дверь снаружи. — Лина, отойди от двери! — прошипел Луис. Шалопай хихикнул. Луис рассердился по-настоящему. Он разбежался, прыгнул и сильно толкнул дверь. Этого эльф не предусмотрел. Он потерял равновесие и покатился по коридору. «Фу ты, ну ты!» Взвизгнул он в бешенстве, подскочил в воздух и отвесил мальчику звонкую пощечину. «Ой-ёй!» -ой Луис не понял, что с ним произошло. Только что он был в полудреме, И вдруг такое. «Лина!» Вне себя от гнева крикнул он. Щека горела огнем. Вдруг он заметил маленькую фигурку, убегавшую по направлению к пекарне. Луису потребовалось немного времени, чтобы сложить два и два. Он со всей ясностью понял, что происходит. «Ну, конечно! У них поселился кобальт. Кобальты известны тем, что устраивают домашним разные пакости и раздают оплеухи. И хотя щека по-прежнему болела, у Луиса словно камень с души свалился. Значит, Лина действительно не завязывала узлом его пижамные штаны. И пощечину ему тоже не она отдала Луису сразу стало стыдно за то, что он был с сестрой так холоден и груб. Он побежал в их комнату и потряс Лину за плечо. «Лина, проснись!» — тихо позвал он. — Я должен рассказать тебе что-то очень важное. — Свои грубости можешь оставить при себе, — проворчала Лина. — Только что кто-то дал мне пощечину, — возбужденно сказал Луис. — Если ты подозреваешь меня, это была не я, — проворчала Лина. — Я знаю, — ответил Луис. — Я видел, кто это был. Тут Лина села на кровати и с любопытством посмотрела на брата. «И кто это был? Только не говори, что мама или папа!» Брат покачал головой. «Вздор! Это был кобальт! Совершенно точно!» «Кобальт?» — воскликнула Лина. «Хочешь сказать, тебя ударил кобальт?» «А еще он завязал узел на моих штанах и съел твою шоколадку!» «И подложил мне дохлого краба в постель», — подхватила Лина. «Ты видел, куда он скрылся?» «Он побежал в пекарню», — сказал Луис. Теперь Лину было не остановить. Она схватила фонарик, лежавший в ящике прикроватного столика, и вскочила с постели. Пойдем и посмотрим», — решительно сказала она. И тихо, как два котенка, дети прокрались в пекарню. «Осторожно!» – прошептал Луис. «Вдруг он умеет колдовать? Нам лучше пойти к Петронеле. Но Лина уже кое-что обнаружила. «Смотри, вон там кто-то наступил в муку, и на полу отпечатались следы. Они ведут за печь!» «Откуда на полу взялась мука?» – удивился Луис. Лина пожала плечами. «Дай мне посмотреть!» Луис забрал у Лины фонарик и посветил за печь. «Глазам своим не верю!» – прошептал Луис. «Он устроил себе постель из формы для тортов, которую потерял папа!» Лина тоже захотела посмотреть. «Это же моя кукольная подушка!» – ахнула она. «А еще он украл две лопаточки для торта, мамины серьги и один из твоих трансформеров». «Что?» Луис оттеснил сестру в сторону и посмотрел сам. «Мой золотой трансформер!» — хмуро сказал он. «Я вчера целый день его искал. Честно признаться, я думал, что это ты его спрятала». Близнецы посмотрели друг на друга. «Что будем делать?» — спросила Лина. Луис пожал плечами. Предлагаю завтра утром рассказать обо всем Петронеле. Может быть, она знает, как избавиться от Кобальда. В этот момент в пекарне зажегся свет, и вошел папа, щуря глаза. — Что здесь происходит? — удивленно спросил он. — Я думал, вы окончательно рассорились. — Это было вчера, папа. Мы уже помирились, — объяснил Луис. «Ах, вот как! И вы решили отметить свое примирение посреди ночи в пекарне. Зачем вы сюда пришли?» – удивился господин Брецель. «Конечно, нет. Мы... мы... мы услышали какой-то шорох», – быстро сказала Лина. «И? Нашли что-нибудь?» Близнецы затрясли головами. «Нет, ничего. И мышей не нашли». Папа очень боялся, что в один прекрасный день мешки с мукой привлекут большую и дружную мышиную семью. — Все в порядке. Ложись спокойно спать, пап, — сказала Лина и мягко подтолкнула папу по направлению к выходу. — Ну, хорошо, но я пойду спать, только если вы тоже немедленно ляжете. Близнецы энергично закивали, и папа с детьми разошлись по своим комнатам. «Как твоя щека?» — спросила Лина, когда они снова улеглись спать. «Да, уже все нормально», — ответил Луис. Они помолчали. «Лина!» — прошептал Луис. «Что?» «Прости, что я попал тебе снежком в лицо и так гадко себя вел». «А ты прости меня за то, что я нажаловалась маме», — сказала Лина. Она улыбнулась и зарылась глубоко в подушке. Здорово было наконец-то помириться с Луисом. Той же ночью Шалопай переехал из пекарни на кухню. За старинной огромной плитой ему будет ничуть не хуже. Все награбленные сокровища он оставил, захватил с собой только подушку и флисовое покрывало.